Страдания святого мученика Петра Авесоломита. Петр, называемый Авесоломитом, уроженец Елеферопольской страны, был схвачен при наступлении гонения на христиан в городе Авлоне. Когда его привели на допрос к правителю Северу, тот спросил, «Как тебя зовут?» Петр отвечал, «По отцу меня зовут Авесоломит. Духовное же имя, полученное мной при крещении, Петр». «Какого ты рода?» спросил правитель. Петр отвечал, «Я христианин». Какого ты звания? Спросил правитель. Высшего и лучшего звания, чем звание христианина, я не могу иметь, отвечал Петр. Есть ли у тебя родители? Спросил правитель. Нет, отвечал Петр. Ты ужёшь, – сказал правитель, ибо я слышал, что у тебя есть родители. В Евангелии мне дано повеление, отвечал Петр, отрекаться от всего, когда я иду на исповедание имени Господня. Известно ли тебе царское повеление? Спросил правитель. «Я знаю, — отвечал Петр, — то, что повелел мой Бог, истинный и вечный царь». Правитель сказал, «Всемилостивые цари повелели, чтобы все христиане или принесли жертвы богам, или были погублены посредством разных казней». Петр отвечал, «А истинный вечный царь заповедал, что если кто принесет жертву идолам, а не живому богу, тот погибнет навеки. Рассуди по справедливости, можно ли нарушить эту заповедь небесного царя? — Послушай меня, — сказал правитель, — принеси жертву богам и исполни приказания наших царей. Петр отвечал, — я не принесу жертвы изделию человеческих рук, богам деревянным и каменным, которым вы подобны. — Ты оскорбляешь нас, — возразил правитель, — разве ты не знаешь, что я могу предать тебя смерти? — Я не оскорбляю тебя, — отвечал Петр, — но говорю то, что написано в законе Господнем. Их идолы, серебро и золото — дело рук человеческих. У них есть уста, глаза, ноздри, уши, руки и ноги, но не говорят, не видят, не обоняют, не слышат, не осязают, не ходят. Господь говорит в Писании, подобные им, да будут делающие их и все, надеющиеся на них. Если же Дух Святой от Господа сказал это через уста пророков, то как же ты говоришь, будто бы я оскорбил тебя, назвал подобным глухим и немым каменным и деревянным идолом? И даже если еще и мне советую, чтобы я сделал подобнымся тебе. Правитель сказал, послушай меня, пожалей сам себя и принеси жертву богам. Петр отвечал, именно тогда я и пожалею себя, если не принесу жертвы вашим богам и не отступлю от истины. Но так как ты неверный, то поэтому и не веришь ни мне, ни закону Божьему, что если кто принесет жертву богам, то погибнет. «Ну что же ты медлишь? Делай, что тебе приказано». «Я еще жду», — отвечал правитель, — «пока ты раздумаешь, принесешь жертву богам, и тем избавишься от мучений». «Напрасно ждешь», — отвечал Петр. «Делай, что замыслил делать, исполняй волю отца своего дьявола, ибо я не исполню вашей воли и не допустит меня сделать это Господь мой Иисус Христос, которому я усердно служу». Правитель приказал повесить его и потом сказал ему. «Что скажешь, Петр?» «Принесешь или нет жертву богам?» «Дай железные когти», — отвечал святой. «Строгай меня, ибо я не один раз говорил тебе, что не принесу жертвы никому, кроме единого Бога моего, за имя которого я страдаю». Правитель Север приказал жестоко мучить его. Доблестный мученик Божий не издал при этом ни одного стона, но только воспевал. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». И еще воспевал «Чашу спасения приму и имя Господне призову». Когда он говорил, так правитель пришел в еще большее раздражение и призвал других палачей, стоявших вокруг народа. Видя текущую по земле в большом количестве кровь, соболезную о святом, говорил «Пожалей себя, принеси жертву богам, чтобы избавиться от этих лютых мучений». «Эти муки, — отвечал святой Петр, — ничто и не причиняют мне никакой боли». — Если же я отрекусь от моего бога, то тогда я действительно впаду в и бесконечные мучения. Правитель сказал, — Что это ты говоришь, Петр? Принеси жертву богам, чтобы не раскаяться после, когда уже будет поздно. — Не раскаюсь и не принесу жертвы, — отвечал Петр. — Я предам тебя смерти, — сказал правитель. — Этого именно я и желаю, чтобы умереть за бога моего, — отвечал Петр. Тогда правитель произнес над ним следующий смертный приговор. Петра, пренебрегшего ради закона Бога своего повелением непобедимых царей, приказываю распять на кресте. Так доблестный воин Христов, оканчивая свой подвиг, удостоился сделаться через распятие на кресте причастником страданий владыки. Мученик Христов Петр Авесаламид пострадал в городе Авлоне, когда в Риме царствовал Максимиан. Над всеми же Господь наш Иисус Христос, которому слава во веки. Аминь.